Глава 72. «Кать, давай поговорим!» — тарабанил я в дверь. Катя не открывала мне. «Я слышу, ты там!» «Мне не о чем говорить с тобой!» — услышал я ее глухой голос. «Уходи! Открой и узнаешь, что есть о чем говорить!» В ответ тишина. Вздохнул и спустился к машине. Ну и как с ней быть? Ничего слышать не хочет. Понять я ее могу, конечно. Мне самому так паршиво на душе, что не передать словами. Но она любит меня. Она должна меня услышать и дать нам шанс на счастье. Кольцо, которое я обещал ей, лежало в кармане брюк. Я принес его все равно, но недавние события снова отняли у меня шанс на счастье. Но я не смогу ничего делать. Я попытаюсь, буду добиваться ее снова. Каждый раз буду добиваться ее, когда она захочет отдалиться. Мы должны быть вместе. Друг без друга мы не сможем, я знаю. Поехал пока к родителям. Появилась у меня одна мысль. Главное — получить время поговорить с ней наедине. Катя теперь неделями может на меня дуться. Она решила, что мне нужно быть с ребенком и Ладой. Но я с таким решением не согласен. Я хочу быть с любимой женщиной. Я достал телефон возле дома и написал ей СМС. Я хочу спросить насчет Оли. Спустя пару минут позвонил ей. «Кать», — сказал я, когда она взяла трубку, — «Олю хочу увидеть». «Сегодня?» «Да. Можно с сада ее заберу и вместе пожарим на заднем дворе мясо?» «Можно». Катя говорила сухо и явно идеи не рада, но и против не стала ничего говорить. «Нехорошо использовать Олю как оружие, но в данной ситуации только так выходит. Тогда я сам ее заберу». «Хорошо. И мясо куплю». «Хорошо. Тебе что-нибудь взять в магазине?» «Нет. Пока». И Катя повесила трубку. «Ну, хотя бы так я ее достану». Я сделал еще пару важных звонков и после этого вошел в дом родителей. Хоть Катя и сказала, что ей ничего не надо, все-таки кое-что я придумал и для нее. Сюрприз будет. «Долетел?» — встретила меня Наташа в холле. «Да, спасибо», — ответил я, внося небольшую дорожную сумку. «Сейчас бы в душ. Сходишь сейчас». «Ты что-то долго ехал с аэропорта, Ром?» Заезжал к Кате. «И как?» — посмотрела на меня она. «Никак. Дверь не открыла», — ответил я. Mm, «Понятно». «Но вечером я еду к ней. Наташа недоуменно уставилась на меня. К Оле, точнее. Коля, она меня пустит». «А-а-а!» ah. — протянула мачеха. Ромик, ты сладой точно решил. Да, а что? Пытаюсь понять тебя. Вздохнула она. Такая тяжелая ситуация вышла. Как ты будешь растить двух детей в разных странах? Я вздохнул. Мама мне уже по телефону все мозги проела, когда я поделился с ней новостями. Она очень болела за наши отношения с Катей. Мама тоже, конечно, знает, что значит для меня «Моя котенок», но теперь все осложнилось. И мама, так же, как и Наташа, переживает за ребенка. Что понятно. Я и сам за него переживаю, но дать слишком много я тоже не смогу. Жертвовать своей семьей и жизнью я не стану. Моя мама же живет в США». «Будет помогать вместо меня, наймет няню, а я буду иногда приезжать навещать ее и малыша. А когда он станет большим, сможет с бабушкой приезжать к нам. Справимся как-нибудь, куда деваться? Не жить теперь, что ли?» «Эй, Бруно!» — присел я на корточки, когда со второго этажа сбежал Мопс, тот самый, которого мы с Наташей купили еще в школе, чтобы отвлечь Катю от грустных мыслей. Мопс тоже изменился. Повзрослел, потолстел и стал храпеть во сне еще громче. Когда мы переезжали ближе к центру с Катей, пса не стали брать на съемную квартиру. Так он и остался с Наташей. Бруно радостно терся об мои руки. «Хороший мальчик!» — трепал я его за мягкую тушку под радостное сопение животинки. «Как бы я хотела, чтобы Катя тебя поняла!» вздохнула Наташа. Но это очень трудно. Я понимаю, — встал я на ноги, — но я ее люблю и попытаюсь донести, что даже появление еще одного ребенка ничего для меня не меняет. Я с ней, только с ней. Ладно, я в душе сразу в офис. Отец звонил, ждет меня. Моя должность никуда не делась. И даже в субботу мы будем работать. Вскоре я был уже в офисе. Отец радушно встретил меня. «Как долетел, сынок?» — спросил он, наливая мне стакан воды. «Хорошо, пап», — ответил я, принимая его из рук отца. «Все нормально. Ты как тут без меня? Справляешься?» «Нормально», — улыбнулся он. «Катюшка мне помогает учить нового секретаря заодно». Едва разговор зашел о Кате, как мы оба сникли, и уставились друг на друга. Отец почти молча принял мое решение вернуться домой, к Кате. Он тоже понимает, что тут бесполезно спорить. Катя для меня — все. — Ездил к ней? — Да. — Не открыла? — Не. -а. Понятно. — вздохнул отец. — Она от тебя еще пять лет теперь шарахаться будет. Наворотил ты дел... Рома, за две жизни не исправить. — Не ругай, пап, — покачал я головой, и так на душе паршиво. — Да не ругаю, — махнул он на меня рукой, — переживаю за тебя. Ну как так надо было вляпаться? Я в ответ молчал. Можно подумать, я сам этому всему рад. — Ладно. Давай работать. Потер устало переносицу отец. Долго тебя подменять я не смогу. Здоровье уже не то. Так что, сынок, становись за штурвал. В обед созвонился с Архипом, и мы решили вместе пообедать. — Вот дела, — прокомментировал он, нарезая мясо в тарелке нашу ситуацию. Я все коротко ему рассказал. Врагу такого не пожелаешь. — А ты умеешь утешать? — хмыкнул я, отламывая от своей курицы ломтик. — А тут хоть утешай, хоть нет. Ситуация поганая. — Ну, как есть. — Что ж Катя? — спросил он. — Снова убегает от тебя? — Да. — Я бы тоже... Убегал. Тебя Кристина же принимает. А сколько мы тоже прошли. Но ты же как-то справился со всем. У нас не было такого, как у вас. Но время все лечит и все расставляет по местам. Главное не опускать руки. Ты к ней ездил? Ага. Не открыла дверь? Как вы все хорошо выучили Катю. А как же? «Я ее не первый год знаю, как и то, что она оттает, если ты четко обозначишь свои границы по поводу другого ребенка», — посмотрел на меня Архип. «Скажи ей, что это не меняет ничего, не меняет твоего отношения к Кате, не влияет на чувства к ней». «Так и хочу сказать», — кивнул я. Я буду помогать, конечно, но в жизни Лады я не буду присутствовать. — Это верно, что не бросаешь ребенка. — Мужик! — протянул он мне руку, и я ее крепко пожал. — Нам ли с тобой не знать, что такое ребенок без отца? — Да уж! Ты с ней поговори, когда она остынет. Она нежная, отходчивая. И главное, Катя тебя любит. Хватит вам страдать уже. Соединяйтесь обратно, давайте. Я очень над этим стараюсь. Конечно, Архип в этот обед не сказал мне ничего нового или того, чего я не понимал бы сам. Но после разговора с ним словно появились новые силы бороться. Естественно, что вся эта ситуация ударила и по мне тоже. Я почти потерял надежду переубедить Катю. Я не считаю, что она должна понимать меня, словно принимая данность. Я именно хочу, чтобы она меня поняла и также услышала, как важна для меня, и что никакие обстоятельства не изменят того, что она единственная любовь и единственная женщина, которая существует для меня в этом мире».